Его отпустили из одинокой башни раньше остальных, ибо он преуспел в изучении курса значительно быстрее, но это была единственная награда ему за усердие. В начале зимы он пешком и в полном одиночестве отправился на юг острова по пустынным тропам, пролегавшим в стороне отселений. Если ночью шел дождь, он не произносил ни единого заклинания, чтобы отвести непогоду, потому что этим здесь на острове Рок ведал мастер Ветродуй, и шутить с ним не стоило. Как-то раз Гет спрятался от дождя под большим хвойным деревом. Он улегся, завернувшись в плащ, и стал вспоминать своего старого учителя Агиона, который сейчас, наверное, еще не вернулся из очередного осеннего похода по горам Гонта, и тоже ночует под открытым небом, под голыми ветвями деревьев, сквозь которые падает холодный дождь, стеной стоящей вокруг спящего на земле волшебника. Воспоминания эти вызвали у Геда улыбку. Он давно заметил, что мысли об учителе всегда приносят ему душевный покой. С миром в душе он и уснул, а вокруг него в холодной тьме бормотал дождь. Проснувшись на рассвете, Гет поднял голову и увидел, что дождь прекратился и что в складках его плаща укрылся и спит маленький зверек. Гет очень удивился. Это был оток, которого человеку увидеть очень трудно. Отоки водятся только на четырех южных островах архипелага — на Роке, Энсмере, поди и Уотхорте. Это зверьки небольшие, с блестящей коричневой или полосатой шорсткой, и крупными яркими глазами. Зубы у отаков крепкие и острые, а нрав довольно свирепый, приручить их почти невозможно. Они молчаливы и обычно не издают ни характерного свиста, ни крика, порой кажется, что они вообще лишены голоса. Гет погладил спящего отака, и тот проснулся, зевнул, показав маленький коричневый язычок и белые зубы, но не испугался. «Отак», — сказал ему Гет, а потом, припомнив те тысячи слов истинной речи, что принадлежат миру зверей и которые он выучил в одинокой башне, назвал зверька его подлинным именем — Хёг, и спросил, Пойдешь со мной?» Отак уселся на его раскрытой ладони и стал умываться. Гед пристроил зверька к себе на плечо в складке капюшона и двинулся в путь. Так пассажиром у него на плече отак и ехал дальше. Иногда он соскакивал на землю и удирал в лес, но всегда возвращался обратно, а однажды даже принес пойманную им лесную мышь. Гет засмеялся и сказал, чтобы оток сам ел свою добычу и что им нужно торопиться. Сегодня ночью должен состояться праздник Санцеворота. И вот в дождливых сумерках Гет обогнул холм и увидел сквозь пелену дождя, что над крышей большого дома играют и кружат яркие волшебные огоньки, и вскоре его радостно встречали друзья и учителя в залитом светом зале, где в каминах горел огонь. Геду показалось, что он вернулся домой. Ведь настоящего дома, куда он мог бы вернуться, у него не было. Он с радостью вглядывался в знакомые лица, и весь засиял, когда навстречу ему вышел веч с широкой улыбкой на темнокожем лице. Гед за год соскучился по другу гораздо больше, чем ему казалось. Этой осенью Веч был посвящен в колдуны и больше уже не считался учеником. Но это ничуть не смутило обоих юношей. Они сразу заговорили друг с другом, и Геду показалось, что в эти первые часы их встречи Он рассказал Веччу больше, чем кому-либо за целый год, проведенный в одинокой башне. Оток по-прежнему сидел у него на плече, удобно устроившись в складках капюшона, и не спрятался даже тогда, когда все уселись за длинный стол, накрытый по случаю праздника в каминном зале. Ведьч подивился крошечному созданию и даже протянул было руку, чтобы его погладить, но Оток в ответ злобно щелкнул своими острыми зубами. Веч засмеялся, знаешь, ястребок, тот, к кому благоволят дикие звери, удостоится и беседы с древними силами земли. Камни и ручьи заговорят с ним человеческими голосами. «Известно, что волшебники с Гонта часто приручают диких животных, подобных себе», заметил Джаспер, который сидел по другую руку от ветча. «У нашего лорда Неммерля есть ворон». А в героических песнях говорится, что красный маг с острова Арк водил повсюду на золотой цепочке дикого кабана. Но никогда я не слышал, чтобы кто-то из волшебников носил в капюшоне собственного плаща крысу. При этих словах все засмеялись, и Гет засмеялся вместе со всеми. То была ночь веселья, и ему приятно было в компании друзей ощущать тепло и радость этого праздничного вечера. И все-таки шутка Джаспера как и всегда заставило его скрипнуть зубами.